Закрытые фабрики, заводы с дворами, поросшими травой, ржавеющие в порту суда, железнодорожные пути со скривленными рельсами, стачки и стычки. Эти картины земной жизни были ему знакомы. Не лучше были и сообщения. Эвард Харкинс банкрот, Винцест Астер убит в собственном доме, Эдвард Ларриман покончил с собой, миллиардеры, свет нации, Величайшие коммерсанты, со многими из которых Стормер был лично знаком и вел дела, уходили со сцены один за другим. Этот путчи, быть может, хороший инженер и ученый, ворчал стормер, но он никуда не годный информатор и политик. Неужто на земле нет ничего другого, кроме этих сообщений? Глядя на быстро сменявшиеся картины, пассажиры ракеты уныло опускали головы и невольные вздохи вырывались из груди.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 Они перебрасывают на своих грубых, мозолистых ладонях его, маршаля, бриллианты, как горох. Они... Но нет. Он еще не совсем разорен. А клад, схороненный в горах Андоры. О, банкир, предусмотрительный человек. И предвидел это, даже это невозможное, невероятное. Банкир улыбается. Его трудно перехитрить. Но что это? Путчи назвал имя Рибо. Того самого Рибо... который помогал маршалю прятать остатки своих сокровищ в горах. Алло, сеньор Рибо просит передать сеньора маршалю, продолжает Путчи свои сообщения. Ниже следующее письмо, полученное мною с большим опозданием стратопочтой. Алло, слушайте, барон. Любезный барон, вы почтили меня своим доверием, и я оправдывал его, насколько мог. Но обстоятельства изменились. Долг, честность, слово... Обязательства людей нашего класса котируются сейчас на земле не дороже любых акций, давно равных нулю. Сегодняшний день пока еще наш день, а завтра нас ждет наверняка гильотина. И я решил, что самое разумное, ваше золото, зарытое в Андоре пустить в оборот, чтобы прожить, по крайней мере, с треском мой последний день. Да, мой милейший барон, я вырыл ваше золото, перебрался на Балканы и теперь сорю им, как потерявший надежду игрок». Вино и женщины, они отвлекают меня от горьких истин, дают минуты забвения, а это теперь самое дорогое, самое ценное. Итак, скоро и я отправляюсь к спичечному стальному и прочим королям в гости. Шлю вам последний привет, ваш Рибо. х х х э э пр это грабеж. Барон побурел, потом стал густо лиловым, как удавленник. — Сочувствую вашему несчастью, — сказал Стормер, пытаясь на своем лице изобразить искренность. — Ваше горе до некоторой степени и мое горе. Ведь я купил у вас на бирже немало акций, увы. Они теперь стоят меньше, чем когда-нибудь. Не отчаивайтесь, барон. У нас еще осталось кое-что, с чем можно будет начать дело после возвращения на землю. Это наша голова. Пока она на плечах, ничто не потеряно. Начнем сначала. — Никогда нельзя отчаиваться. Я продолжаю верить в то, что Советы погибнут. — Коммунизм рожден капитализмом, рабочими. Рабочие рождены машинами, машины рождены, — закаркал Шнирер. — Пока останется хоть одна машина, не будет мира на земле. Машины переживут людей. Долой машины, долой технику! Поспорив и погоревав в душе...